Глава 4. Золото. Философский камень, избавление от пьянства, позолоченные пилюли, сердечный эликсир и опиум для кукол. В 1893 году Юджина Лейна обнаружили поздним пятничным вечером возле входа на Бруклинский мост Он был мертвецки пьян. Пьян до такой степени, что офицер полиции описал его как слепого, глухонемого. За Булдыгу доставили в городскую тюрьму Нью-Йорка, располагавшуюся в Нижнем Манхэттене. Эту тюрьму ласково именовали Гробницей. Следующим утром Лень, страдая от головной боли, сверкая красными глазами и дыша перегаром, смог объяснить Как он оказался в этом незавидном положении? Оказывается, он вместе с другими выпускниками отмечал успешное окончание программы по лечению алкоголизма Института Килли в местечке White Plains. Ну, или не очень успешное. Доктор Лесли Килли, хирург армии с севера в Гражданской войны, обнаружил невероятный способ лечения зависимостей. В 1880 году он начал лечить тягу к спиртному и опиуму в своем реабилитационном центре в городе Дуайт, штат Иллинойс. Идя в разрез с позиции тогдашнего медицинского сообщества, Келли заявлял, «Алкоголизм – это болезнь, и я могу ее вылечить». Он действительно пытался лечить алкоголизм. Многие годы поезда, следующие в Дуайт, были переполнены пьяницами, желающими начать трезвую жизнь. Сразу после поступления в центр им делали инъекцию в руку, а также начинали давать специальную настойку по чайной ложке раз в 2 часа. Больные выстраивались в очереди, где с армейской точностью получали лекарства строго по часам. Рецепт настойки и инъекций был авторским и тщательно охранялся. По большому счёту, Кили унёс его с собой в могилу. Но важнейшим ингредиентом этого рецепта, гордо фигурировавшим в рекламе, было золото. Питьевое золото бессмертие в вашем стакане. Кили был первым человеком, уверовавшим в чудодейственные свойства золота. Тысячелетиями люди искали в этом металле источник здоровья и долголетия. Плохая новость заключается в том, что организм практически никак не взаимодействует с золотом. При приеме золота внутрь оно выходит в неизменном виде, разве что делая ваш кал более блестящим и дорогостоящим. Многие столетия медики не знали, как использовать этот упорямый металл, ведь он не вступает в химические реакции, не переходит в раствор и, кажется, не имеет никакого физиологического значения. Даже самые легендарные эксперты в медицине, вроде Гиппократа, Цельса и Галена, воздерживались от комментариев по части золота. Так почему же люди всё равно пытались лечиться этим прекрасным, но вроде бы бесполезным элементом таблицы Менделеева? Во-первых, чтобы обрести бессмертие. Конечно, лечение золотом это медицинское изобретение, основанное на тяге к жадности. Чтобы вызвать рвоту, можно скушать сурьмы. Чтобы осуществить кровопускание, можно порезать себя ланцетом или приложить пиявок. Но иногда избавление от болезни казалось недостаточным. Чтобы побороть саму смерть, алхимики снова и снова обращались к блеску золота. Ещё за две с половиной тысячи лет до Рождества Христова китайцы знали, что золото устойчиво к коррозии и ассоциировали его с долголетием. В третьем веке нашей эры алхимик Вейбаян писал «Золото по природе своей не подвержено порче, поэтому оно из всех вещей не ценнейшее. Когда мастер, алхимик, включает его в свой рацион, его жизнь приобретает длину вечности». Мысль о том, чтобы есть золото, была не нова уже тогда. Начиная с 202 года до нашей эры и в течение почти двух тысячелетий китайская материя медика Бэнь Цао Ганму, Великий Травник, включала в себя ряд рекомендаций по применению золота, например, для лечения стоматита и воспаления дёсен. «Хорошенько приготовьте золото с водой и регулярно полощите этим раствором рот». полоскать рот золотом неплохо. Не правда ли? В средневековье, когда алхимия бурно развивалась, попытки получить раствор золота для питья стали ещё о́рнее. Какова главная задача алхимика? Создать эликсир жизни или философский камень магическое вещество, способное подарить бессмертие. около 1300 года алхимик по имени Гебер Примечание. Ошибка авторов. Арабский алхимик Джабир или Гебер, которому приписывают открытие царской водки, жил в VIII веке. В начале 14 века царскую водку описал другой алхимик, которого называли псевдо-Гебером. Наконец понял, как сделать золото растворимым в жидкости. Царская водка или Акварегия представляла собой смертоносную смесь из азотной и соляной кислот, которая дымилась будто ведьми на зелье из какого-нибудь диснеевского мультика. Эта смесь способна растворить золото и превратить его в соль, хлорид золота. Соль, в свою очередь, можно выделить, смешать с водой и выпить. даже несмотря на то, что настой хлорида золота оказался чрезвычайно едким, это был прорыв. Впервые алхимики решили, что им удалось раскрыть тайну бессмертия, которую хранит благородный металл. Так Парацельс начал выпускать питьевое золото Aurum Potabile в XVI веке. Веря, что золото сделает организм бессмертным, он чуточку переоценил свойства снадия. питье золота, и салон вылечит все болезни, омоладит и восстановит тело. Он уверял, что золото помогает от мании пляски святого Витта, эпилепсии, а также делает человеческие сердца счастливыми. Лечил ли оно на самом деле, трудно сказать. Но вот что можно сказать с определённостью это лекарство было ядовитым. Галоиды золота вызывают серьёзные повреждения почек и так называемую золотую лихорадку, проявляющуюся не только собственно лихорадкой, но также обильным слюноотделением и учащённым мочеиспусканием. Возможно, люди чувствовали себя лучше, пока химики не придумали питьевое золото. Позолоченные пилюли зрело опасное средство для сердца и прочие блестятельно неудачные идеи. Как ни странно, врачи, такие как ботаник и медик XVII века Николас Колпеппер, продолжали назначать золото по тем же показаниям, что и парацельс. Иногда они даже покрывали хлорид золота слоем чистого золота, создавая тем самым более эффективные по завлеченные пилюли. Недостатки такого лечения легко игнорировались больными. готовыми рисковать. Золото обещало сияющее будущее ей перептики или пациенты с психическими расстройствами не боялись попробовать. К сожалению, многие знахари пользовались привлекательностью золота, чтобы продавать бесполезные лекарства. Одним из таких дельцов был Леонард Турнейсер Цумтурн, сын ювелира Турнейсер Начал свою сомнительную карьеру в XVI веке с того, что пытался выдавать позолоченные слитки дешёвого металла за чистое золото. Спустя некоторое время он решил для себя, что медицина это самый выгодный бизнес, и начал выпускать и продавать чудовищно дорогие эликсиры, якобы содержащие питьевое золото. Назывались они пафосными именами, вроде золотая настойка или солнечный магистерий. Однако растворимого хлорида золота, похоже, не содержали. Это было чистое воды и мошенничество. В конечном счёте его разоблачил один профессор из Франкфурта. Турнессер потерял своё дело, а впоследствии и состояние, причём довольно современным образом из-за скандального развода. Словом, поучительная история. Хотя золото продолжало фигурировать во многих фармакопеях XVII века, очевидно, что шарлатаны пользовались золотом чаще, чем официально практикующие врачи. Медики не могли выявить никакого положительного влияния золота на организм. Но кого интересуют такие мелочи, когда на кону большой куш? Любимым обещанием адептов лечения золотом было то, что оно дарит сердечность. Это слово здесь означает не дружелюбие или радушие, а потепление сердца и улучшение его функций. Алхимики тех времён верили, что золото эквивалент солнца, а сердце, в свою очередь, имеет родство с солнечным светом и теплом. Сердечные средства производились сотни лет, даруя потребителю тепло. обычно за счёт содержания алкоголя. И клиенты верили, что употребляя химически и физиологически инертные частички золота, они получают поистину царское лечение. Надо сказать, что бизнесмены, вравшие о своих продуктах, делали ещё не худшее дело. Да, эти настойки и растворы не содержали золота, но ряд ли вы на самом деле хотели его воздействия? Однако алхимики, синтезировав токсичные истории золота, пошли дальше и создали гремучее золото. Ядовитую комбинацию золота, аммиака и хлора, рекламируемое так же, как сердечное золото. Гремучее золото буквально взорвало фармацевтический рынок, причем в самом прямом смысле слова, ведь оно способно к самопроизвольным взрывам. Пироманам подходят. А вот больным не очень. Иногда инновации довольно плохая штука. В 18 веке случилось невозможное. Слава золота померкла. Врачи наконец прислушались к химикам, отрицавшим алхимические свойства золота и возможности его применения в медицине. Так Герман Бургаве заметил, что золото не имеет большого значения для организма, разве что для человея. Однако критика лишь на время пошатнула позиции сияющего металла. Эра медицинского применения золота на этом не завершилась. Секс, наркотики и бухло. Золото против алкоголизма и венерических болезней. В XIX веке масштабный поиск лекарств от сифилиса вновь возродил интерес к золоту. Хоть ртуть пользовалась большим успехом в лечении венерических заболеваний, некоторые прибегали к лечению с золотом в форме нистоль едкой смеси хлорида натрия и хлорида азота. Как и многие другие препараты от сифилиса в ту историческую пору, золото оказалось эффективным, поскольку внешние симптомы заболевания порой облегчаются и сами собой. Однако подобная доказательность в кавычках работала Золото снова появилось на рынке в виде пилюль, пластинок, порошков для дёсен, а также в виде инъекций и растворов, которые должны были излечить тысячи людей от пагубного пристрастия алкоголизма. Доктор Лесли Килли не был идиотом. До того времени мысль о том, что алкоголизм нужно лечить как болезнь, а не как личный грех человека, казалась шокирующей и абсолютно инновационной. Но могут ли 4 укола в день и какая-то настойка действительно вылечить тысячи американских пьяниц? Келли считал, что да. Он заявлял о 95-процентной эффективности золотых уколов. Ну, начнём с логичного вопроса. А вообще было ли в этих инъекциях золото? Ведь именно оно служило самой манящей частью рекламы. Однако Килли категорически отказывался назвать состав своего лекарства. В ряде случаев он лично предоставлял образцы для химического тестирования, и в лекарстве действительно находились следы золота. Тайный анализ образцов в других случаях, когда разрешения Килли не спрашивали, не показал наличия даже минимального количества этого благородного металла ни в растворе для питья, ни в инъекциях. Зато было выявлено много других интересных веществ: морфин, марихуана, кокаин, экстракт коры серебристой ивы и алкоголь. На пике популярности лекарство Килли, а его можно было как купить, так и заказать по почте в каждом уголке Соединённых Штатов. И даже дети, когда лечили своих кукол, грозились дать им это снадобье. Его сравнивали с опиумом. Это объясняет, почему офицеры полиции, арестовавшие Юджина Лейна, отметили, что он выглядит одурманенным вот этими самыми лекарствами, которые он принимал у доктора Кили. Так причём тут золото? Только при том, что оно привлекало клиентов. В действительности терапия была основана на седации больных, страдавших от алкогольной абстиненции, а не на их истинном лечении. Критики Кили заявили, что не 95%, а лишь от 20 до 50% пациентов сразу после лечения прекращали пить. При этом точной информации о долгосрочном эффекте лечения не было вовсе. После смерти Кили в 1900 году между компанией и одним из её бывших партнёров Фредом Харгвейсон разразилась настоящая судебная битва. Тот утверждал, что в лекарствах никогда не было золота. В начале карьеры Килли и Харгвейс действительно пробовали лечить одного человека золотом, и этот единственный пациент умер, что трудновато назвать успехом. Однако упоминание золота в названии препаратов было решено сохранить. Похоже, Кили вполне устраивала идея о том, что следы золота есть повсюду, в морской воде или или следы золота есть лекарство. Вот и нормально. Но не всё то золото, что блестит. Лекарства Кили просто не лечили алкоголизм. Не верите? Спросите Юджина Лейна. Рубрика "Интересный факт". колонизм и голубая кровь. Хотя серебро не блестит так, как золото, польза для медицины в нём гораздо больше. В настоящее время серебро используется как местное противомикробное средство, но ещё в античности было известно, что оно помогает сохранять скоропортящиеся продукты. Известно, что даже первые колонисты в Америке бросали серебряные монеты в ёмкости с молоком, чтобы оно дольше не скисало. Алхимики видели связь между серебром, разумом и луной, как между золотом и солнцем. Поэтому, кстати, психические расстройства часто называли собирательным термином лунатизм. А в английском языке слово lunatic до сих пор означает безумца. Людей, в организм которых попадало большое количество серебра из-за использования серебряных ложек, именовали голубой кровью, поскольку у них порой менялся цвет кожи. И поныне некоторые господа специально поедают серебро, чтобы предотвратить риск инфекций. Их можно узнать по голубоватому цвету кожи. Такое состояние называется аргирии. Стен Джонс, политик-либертарианец, который дважды безуспешно пытался стать сенатором и губернатором штата Монтана в 2000-м по 2006-е годы, является собой в случае тяжелой аргирией, развившейся после приема большого количества коллоидного серебра. Он готовился к проблеме 2000-го года и полагал, что она приведет к дефициту антибиотиков. Отвечая на вопрос журналистов о его серо-голубой коже, Джон сказал: "Меня спрашивают, навсегда ли этот цвет и не умер ли я. Я отвечаю, что просто готовишь к Хэллоуину. Ну, или к параду Смурфиков". Золото сегодня. Вы будете удивлены, но золото по достоинству оценивается современной медициной. Хотя все попытки создать питьевое золото лишь показали его токсичность или бесполезность. Другие формы золота имеют широкое применение. Коллоидное золото, смесь микроскопических частиц золота и других веществ, используется в электронной микроскопии. Скажем, золоту спасибо и за ампломбирование зубов. Кроме того, наночастицы золота исследуются как возможные агенты для лечения рака. Они накапливаются преимущественно в клетках опухолей, могут связываться с белками и молекулами лекарств и повышать эффективность некоторых видов терапии. Вещества, содержащие золото, в виде инъекций или таблеток применяются в лечении ревматоидного артрита. Вероятнее всего, благодаря своим противовоспалительным свойствам, точная причина их эффективности по сей день не ясна. Иногда препараты золота вызывают серьёзные побочные эффекты, одним из которых является хризиаз накопление частиц золота в пигментных клетках кожи, что под воздействием солнца окрашивает пациента в серовато-голубой цвет. Обычно это явление развивается при накоплении свыше 8 г золота в организме, то есть спустя несколько лет терапии препаратами золота. Что касается позолоты на коже, она не помогает ни от чего, но и не опасна для жизни. Помните сцену из фильма о Джеймсе Бонде Goldfinger, где показана девушка, умершая от кожного удушья из-за слоя золота на теле. Момент захватывающий, но полностью надуманный и антинаучный. Неудивительно, что применение золота в медицинских целях сегодня достаточно ограничено. Этот металл больше подходит, чтобы блистать, чем чтобы лечить.